глава 255 в подвешенном состоянии поздравляем вы досрочно завершили осаду вы автоматически попадаете в четвертый тур который начнется через два дня после окончания осада вы можете покинуть арену или продолжить наблюдать за оппонентами вам доступен временный навык телепортация уил отозвал своих помощников и закрывая сообщение взглянул на панель навыков Там и правда находилась иконка нового умения, но ему было не до наблюдений. Сон клонило нещадно. Пережитое напряжение вымотало его основательно. Хотя, признаться честно, парень не отказался бы посмотреть за будущими противниками с целью изучить их навыки и продумать стратегию противостояния. Ведь рано или поздно им предстоит столкнуться. Но, к сожалению, не сегодня. едва он подумал о выходе с арены его тут же перенесло обратно на двадцать четвертый этаж в рабочий кабинет амина часы показывали без двадцати минут полночь и подумав немного ворон направился в комнату на аннель попросить о том чтобы завтра с утра она не уходила в город и дождалась его возвращения им нужно было обсудить действия королевы на время его отсутствия эта мысль почему то не пришла ему во время первых этапов и он решил срочно это исправить пока не поздно Теперь ее высочество не нуждалось в охране, так как все возможные входы в замок стереглись гвардейцами, собранными в группы по три, в задачу которой входило применение ведьминого порошка к любому входящему и выходящему. Правда, с того момента, как их король провел агрессивную и довольно жесткую демонстрацию своих намерений в отношении роя, а также ввел неожиданные визиты в дома граждан с проверкой на вшивость, не было поймано ни одного шпиона. А вот обычных латицев обнаружились десяток. каждого из них после многодневного содержания и тщательной проверки ставили на учет и для жителей которые могли быть недовольны соседством ставился строгий запрет на самосудю любой акт недовольства и агрессии в сторону беженцев карался очень строго Для воплощения этого замысла и введения необходимых законов уиллу пришлось использовать много золота из казны но он надеялся что оно того стоило. правда траты не были согласованы с сестрой и когда парень рассказал ей об этом во время обсуждения вопроса о повышении налога то пришлось выслушать довольно длительный монолог о том что такие вещи нужно обсуждать заранее тук тук тук замерев перед дверью королевы ворон не услышал ответа тишина заставила его напрячься легким касанием кольца вытянув кинжал и отмычки парень используя взлом медленно открыл дверь мало ли что девушка лежала в позе звездочки на кровати откинув одеяло и ее грудь медленно и равномерно поднималась и опускалась в так к дыханию точно ноль же на дворе прячу оружия уил прикрыл дверь и огляделся стойки с клинками доспехами и тренировочный манекен порядок царил во всем на что не посмотри все как всегда не став беспокоить жену ворон взглянул на рабочий стол на нель и найдя ли из бумаги выбил чернилами жди утром ворон после чего взглянул на проем окна забраной витььевеватой решеткой нажал выход и вскоре растворился в воздухе в то же время завершился второй день третьего этапа результатом тяжелого противостояния стало то что дееспособными остались лишь четыре игрока «Белый ворон», «Погибель», «Алый берсерк» и «Инопланетный организм». Но если ворон однозначно проходил в четвертый этап, то остальным предстояло продержаться еще один день, и, думая об этом, каждый из них сомневался, что такое возможно. Они, конечно, смогли выдержать второй день осады, что многое говорило об их способностях и навыках как игроков. Вот только, к сожалению, у них не было лишних помощников, а также оков, и уж тем более такого крушащего баланс навыка как у известного всем разбойника игроки требовали ответов, но разбойники молчали в своей изолюбленной манере из за чего спора лишь разгорались с новой силой ведь в правилах ничего не говорилось о том что произойдет если никто из участников не сможет продолжать борьбу поэтому следующего дня все ждали с нетерпением Утро члены клана азартные Кости, а точнее те, кто имел определенную власть в клане, вновь собрались в одном из своих ресторанов за большим столом. Они делали так последние два дня внашивая стратегии для победы погибели. В клане моле было много богатых и влиятельных игроков, так что сейчас за столом находились и нанятые за и счет офицеры из реала, которые могли бы помочь с проработкой деталей, опираясь на свой военный опыт. П передред нами стоит достаточно сложная задача. серый кардинал взяла слово и за столом наступила тишина продержаться еще один день девушка заслуживающие уважение как лидер даже у взрослых и опытных людей прошла довольно длинный путь к становлению превратившись в ту которую знали как прекрасного стратегия и важную роль в этом на первых порах несомненно сыграла влияние ее родителей когда-то давно когда она еще только начинала играть за ней следовало мало игроков пока кто-то не распустил слух о том, что она дочь тех самых хоунсов, корпоративных гигантов в мире технолог и монополистов в разработке виртуальных капсул. Но не прошло много времени, как все те, кто присоединялся к ее зеленому клану в надежде на использование лучшего шмота и снаряжения из хранилища, на которой моли никогда не скупилась, оценили способности девочки как профессионального игрока и достойного лидера. честно говоря голос погибели поглядывающий на зеленое вино в своем бокале которое имело сладковатый вкус и по идее восстанавливало здоровье звучал пессимистично думаю это невозможно в стенах крепости дыры солдат осталось чуть больше пятисот и навыки на которые я надеялась уже использованы короче спасти жителей может лишь чудо она подняла взгляд на моле и тяжело вздохнула ей не хотелось расстраивать подругу для которой победа в этом турнире значила гораздо больше чем для нее самой не могу согласиться сказал пожилой мужчина в блестящем камзоле и в выглаженных брюках заканчивая ознакомление с текущей ситуацией его не было на прошлых заседаниях но являясь игроком со стажем сейчас он был готов поделиться своим мнением бывший полковник французской разведки закрыл окно с документами по персонажу паучихе и на резкое видео прошедших бит участников и сложив руки на груди уставился в столешницу начев рассуждать слух так дела конечно плохие но в отличие от убийства монстров есть шанс спасти небольшое количество гражданских лиц по крайней мере я не вижу другого выхода его спокойный рассудительный голос звучал как на докладе никто не перебивал затея рискованная но а игра стоит свеч если вы хотите попытаться выиграть мы внимательно слушаем кардинал подобралась она пыталась найти решение много раз но даже с ее знаниями девушка не видела пути к спасению повторюсь шанс успешной операции мужчина по привычке заговорил на армейском жаргоне но не стал себя поправлять в общем примерно пять десять процентов в инвентаре девушки он посмотрел на погибель из всего прочего есть пять гном их бомб один свиток со взрывной паутиной небольшого радиуса два звездных призыва а также есть навыки паучи коконы и логового паука судя по описанию это то что надо я также просмотрел планы доступных зданий и одно из них подходит идеально для исполнения задумки если взять идею того парня который копал ров но использовать ее иначе то дальнейший пересказ плана занял около 10 минут Но когда мужчина закончил, Молли могла надеяться, что это и вправду сработает. Даже если удастся спасти 10 человек, уже будет хорошо. Время подходило к полудню, и оставшиеся трое участников, подготовив свои стратегии, ждали, когда прозвучит сигнал к подготовке. Ворон же с самого утра, вернувшись в спальню на Нель, где та терпеливо ждала его прихода, обсуждал план действий. З здесьсь же присутствовал и капитан, который являлся непосредственным представителем армии страны. Если задуматься в руках именнона была сосредоточена значительная военная мощь, ведь он был тем, кто стоял сразу после короля, если речь шла о руководстве армии. Уилл уже не раз задумывался над тем, чтобы отстранить капитана от управления, сосредоточив все его внимание на королевской гвардии и охране замка. Но тот хорошо справлялся и с тем и с тем, и все-таки. Поэтому Ворон не торопился с решением этого вопроса. Перед ними на столе лежала карта, на которой было обрисовано текущее расположение вражеской армии. Уилл, слушая предложение Мина, постукивал пальцем по столешнице из задумчивых хмыкал: Нужно встретиться с Ккертисом, откладывать больше нельзя. Мысли о масштабах боевых действий приводили парни в прострацию. Во время своей службы еще до зачисления в специальный отряд, Уил, как и все курсанты, изучал военную науку, в которую входили теоретические и практические вопросы, связанные с подготовкой и действиями вооруженных сил государства в мирное и в военное время, а также организация гражданского населения на случай войны. учив высокие баллы за эти курсы парень тем не менее оказался плох в том, что касалось использования больших ресурсов. Одиночка по натуре will и работать предпочитал один, если была такая возможность. Правда, в последнее время благодаря постоянному окружению дальтара у куми, Ади нонель он начал рассчитывать и на окружающих. Но как бы то ни было даже участвуя в осаде, разбойник был уверен, что солдат можно было бы использовать куда эффективнее, чем это делал он. ворон ноннель заметив хворое выражение его лица тронула парня за плечо все в порядке да да я просто задумался уил посмотрел на нее и улыбнулся честно говоря я не силен в составлении масштабных стратегий поэтому искал варианты более быстрого достижения целей и вы что то придумали эмин прервав речь уставился на своего короля придумать то придумал вроде как парень оглянулся и опустился на стул стоявший позади него проблема в том что наступление может произойти раньше и если так то план потеряет актуальность о чем конкретно идет речь мужчина не собирался упускать из виду любую возможность и если окажется что план его высощества лучше предлагаемого им и остальными офицерами армии он просто обязан выслушать что ж Уил посмотрел на двоих близких ему нэнписи и спросил: «Я рассказывал вам о демоне безумия».